Голова, только нет плечей Но я вижу, как тучи режут солнечный луч У меня есть слово, но в нем нет пух У меня есть лес, но нет топоров У меня есть время, но нет сил ждать И есть еще ночь, но в ней нет снов И есть еще белые Но нет кота У меня есть парус, но ветра нет И есть еще краски, но нет холста У меня на кухне из крана вода У меня есть рана, но нет бинта У меня есть братья, но нет родных И есть рука